а сама тем временем методично выполняю одно с другим привычные утренние дела. Проверяю таймер духовки номер один, в которой стоят бюзе с шоколадной крошкой. Раскатываю тесто для марципан розовых корзиночек, которые так любит мэт Хайнс. Прослаиваю начинкой пахлаву и засовываю в духовку номер два. Кладу во второй миксер размягченный сливочный сыр для лимона виноградного чизкейка. Завертываю квадратики горького французского шоколада в тесто для пен о шоколад.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 Спрашивает дочка. Поднимаю голову и с удивлением понимаю, что она права. По щекам у меня качатся слезы. Я торопливо смахиваю их тыльной стороной ладони, попутно перемазав лицо тестом и изображаю улыбку. Я не плачу. «Ну мне-то ты можешь не врать!» Я вздыхаю. Просто я думала о маме. Она делает большие глаза и корчит гримасу. «Отлично! Теперь ты решила изобразить переживание!»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 «У меня перехватывает дыхание. Я смотрю на дочь, вытаращив глаза. Ты о чём? Я испытывала чувства и не скрывала их». Аня выключает миксер. «Неважно», — бурчит она. «Не скрывала. Только когда типа злишься и отправляешь меня в мою комнату и всё такое. А хоть бы раз сделала вид, что ты с папой типа счастлива». «Я была счастлива». «Неважно», — отвечает Аня. «Не могла даже сказать папе, что любишь его».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 До шести, когда мы официально открываемся, еще несколько минут, но Аня, видимо, забыла запереть дверь, когда вошла. «Мы еще поговорим об этом, барышня», ледяным тоном говорю я. «Неважно», — бормочет Аня себе под нос. Она отворачивается к миксеру, и я краем глаза замечаю, как она добавляет муки и молока, потом ванили. «Доброе утро, Хоуп. Ты здесь?» раздается голос Мэтта, и я выскакиваю в зал.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 «Сама приветливость». Случезарной улыбкой выскакивает к посетителям и наливает кофе, даже не дав им шанса сделать заказ. «Вот сюда, пожалуйста. Дайте-ка я подвину вам стулья». Воркует она жонглируя двумя чашками и крохотным кувшинчиком сливок, а старушки семенят за ней, переглядываясь. «Что ж, спасибо, ани произносит миссис Салливан, пока Анни ставит чашки и сливки на столик и выдвигает стул, помогая ей сесть. «Пожалуйста».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 В смысле, извините. Слово типа не следует использовать в предложении в качестве водного, наставительно поясняет миссис Кунтс моей дочери. Я наклоняюсь за стойку, чтобы скрыть улыбку. Ну да, говорит Аня. В смысле, я знаю. Вынырнув из под стойки я замечаю, что лицо у нее пылает. Мне становится не по себе, жалко девочку. Миссис Кунтс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 Пытается возразить, но миссис Салливан снова шлёпает её и улыбается Ане. «Ты о чём ты хотела нас спросить, детка?» Аня откашливается. «Ну, ага, то есть я хотела сказать, дамы мэм. Я просто подумала...» Девочка делает паузу, и старые дамы ждут. «Ну, вы ведь были знакомы с моей бабушкой, правда?» Дамы переглядываются, потом снова поворачиваются к Анне. «Да, конечно!»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 Медленно повторяет миссис Салливан. Она с минуту размышляет и качает головой. «Что-то не припоминаю. Имя знакомое». «Барбара?» Миссис Кунц отрицательно качает головой. «Нет, никакой Леоны я не знаю. А в чем дело?» ани стоит, опустив глаза. «Просто она меня все время так называет. Мне просто интересно, типа, кто же такая...» Анни на миг замирает от ужаса и лепечет. «Извините, что сказала типа». Миссис Салливан, нагнувшись, треплет мою девочку по руке. «Но что ты, добилась своего, напугала ребенка, Барбара!» Укоряет она подругу. «Я просто хотела поправить ее», — вздыхает миссис Кунц. «Отлично, но сейчас для этого не время и не место», — строго замечает миссис Салливан и подмигивает Аня. «А почему тебе это так важно, детка, знать, кто такая эта Леона?»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 Мне тогда как раз исполнилось двадцать. Ах, ну да, да, конечно. Ты лила горючие слезы прямо в именинный торт. Миссис Кунц подмигивает Ане. Она в школе по-детски влюбилась в твоего прадеда. Прямо голову потеряла. А твоя прабабушка его похитила. Миссис Салливан корчит гримасу. Она была на два года младше нас, да еще этот экзотический французский акцент,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 выскакивает оттуда с рюкзаком. «Спасибо!» — набегу, благодарит она миссис Кунс и миссис Салливан. «В смысле, спасибо, что рассказали мне про прабабушку». Не удостоив меня взглядом, Анне распахивает дверь и, сделав шаг, оказывается на Майн-стрит. Когда я уже закрываюсь, заглядывает гэвин чтобы вернуть запасной комплект ключей, который я дала ему два дня назад. На нем все те же джинсы с дырой на бедре.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 Не знаю, с чего это я с ним разоткровенничалась, но гэвин просто медленно кивает, на лице его незаметное осуждение, за что я ему благодарна. Я начинаю влажной тряпкой протирать прилавок. «В её возрасте такие вещи трудно пережить», — говорит гэвин «Я был всего на пару лет старше, когда мои родители разводились. У неё просто всё в голове перепуталось, хоп. Но она с этим справится». «Вы думаете?» — с давленным голосом спрашивая я. Я знаю. Гэвин встаёт, подходит и накрывает мою руку своей. Я перестаю протирать стойку и смотрю на него. Она хорошая девчонка, Хоп. Я наблюдал за ней летом, когда делал у вас ремонт. У меня на глаза наворачиваются слёзы, и я чувствую себя страшно неловко. Украдкой смаргиваю их. Спасибо. Я выдерживаю паузу и отнимаю руку. Если я могу чем-то помочь?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 Я делаю паузу. «Вы ведь холостяк, кажется?» «С утра вроде был. Я стараюсь не обращать внимания на неожиданное чувство облегчения, охватившее меня при этих словах. Ну, мне всё-таки 36. Скоро будет 75. Я разведена и на грани финансового краха. И ещё я мать ребёнка, которая меня ненавидит. Разве вам не лучше заняться чем-то... но ну, не знаю, чем обычно занимаются молодые свободные люди».